Этатный пункт в Палоном долго был предметом воспоминаний для Швейка, и он с большим удовольствием рассказывал о сделанных и новых открытиях. Один раз приятели: "Иду это я утром с миской за похлёбкой. Съели мы её, иду я второй раз, потому что жрать хотелось. А повар меня отталкивает и прогоняет. Ну я идти не хочу, а он меня раз по голове половником. А тут как раз приходит Филфебель, такой бородатый и говорит: "Да ему, ведь он наш, православный". Я это сразу раскусил, хотя и плохо говорю по-русски. Повар мне налил похлёбки и дал ещё киселя. Затем я пошёл к другому котлу, где варили кашу для русских солдат, подставляю котелок и говорю повару: "Знаешь, я человек православный". Он берёт полный половник каши и накладывает мне полный котелок. Иду я к солдатам, показываю на хлеб и говорю: "Я человек православный". Они мне набивают карман хлебом. А потом я увидел одного молодого солдата, который всем раздаёт папиросы. Пробираюсь я к ним и кричу: "Дай мне одну, я человек православный". Он на меня посмотрел и говорит, скривив рот: "Не глупи, у тебя кишка танка. Какой ты православный, если ты из Вершовец?" Господа, этот русский солдат говорил так хорошо по-русски. То я понимал каждое его слово, а он меня тоже. Я ему говорю: "Я вовсе не из Варшавец, а из самой Праги". А он отвечает: "Ты старый осёл, ведь бывал у водопровода на Стрелке". Не правда ли? Оно, ребята, русский язык-то, если говорит интеллигентный человек такой чистый, что я сейчас же вспомнил господина Клофача. Он всегда говорил, что чешский интеллигент с русским интеллигентом Всегда могут договориться, и удивительно, как они всё о нас знают. Этот солдат знал, в какой пивной продаётся у нас Поповицкое пиво, а в какой Смишевское. Он мне даёт две папиросы и говорит: "Вот тебе раб Вены, Берлина и Рима". А я протестую: "Я не раб, я солдат своего престарелого монарха и буду воевать за него до самой смерти". Он смеётся и говорит: "Да ты дурак набитый У тебя голова, наверное, набита вместо мозгов ржаным хлебом. Ты тут, голубчик. Особенно это не ерепенься, а то получишь по зубам. У тебя кишка тонкая. Ты сейчас в России, особенно-то на нас не наскакивай. Я опять сказал это, так ловко, как всё равно по-чешски. Прям-таки я понимал всё до слова. Он даже мне сказал, что я получу по зубам. Прям удивительно. Я говорю этому солдату: Не встречались ли мы с ним в Праге на Сокольском слёте, когда там была делегация из России? Он опять смеётся и говорит: "В Праге, не в Праге. А когда ты шёл с Вышеграда на Смихов?" Я в это время шёл с малой стороны по Карлову мосту. Смеётся, смеётся и прямо издевается надо мной, что всё знает. Я смотрю на него, обыкновенный русский солдат. Другие солдаты тоже на него смотрят, как бараны. Он берёт в руки две пачки махорки и говорит: "Рафвены Берлина, скажи, что Франц Иосиф и Вильгельм негодяи. Скажи, что они заслуживают петли за Гуса, Белую гору, Коменского, Крамержа, Махара и других мученников. Поклянись, что ты отомстишь за их кровь". Что мне было делать, если нечего было курить? Ну, конечно, я сказал: что они негодяи и получил махорку. А позже уже в Киеве я узнал, что это был вовсе не русский солдат, а некий тондо-новак из Бревного, который застрелил своего капитана за то, что тот ударил его и убежал к русским, к неприятелю, забыв о славной присяге.